Гипопота монстра сесквипедалиофобия ⁇ боязнь произнесения длинных слов. Официально такого названия не существует, его придумали в шутку. Итак, Даниэл, сегодня, согласно нашему плану терапии, мы побеседуем о твоих страхах, произнес мистер Лейнд своим особым голосом. Этим голосом, мягким, как вязанный шарф, что обвивает шею, согревая, но одновременно не давая сделать лишний неконтролируемый вдох, Лейнд разговаривал только со своими пациентами. Или, как он предпочитал их называть, клиентами. Сегодняшний клиент ходил на терапию менее недели. Первые пять сеансов следовало посвятить сократическому диалогу. Сократический диалог ⁇ дискуссия, в которой собеседник, отвечая на заданные вопросы, высказывает суждения, обнаруживая свои знания или незнания по теме беседы. Прием используется в комплексе когнитивной терапии фобий. Пока особых подвижек не намечалось. Возможно, число сеансов придется увеличить до десяти. Удобно, но не слишком по-домашнему, устроившись в черном кожаном кресле, Лейнет с интересом наблюдал за Даниилом, являвшим собой полную противоположность доктора. Скрученная в тугой комок нервов фигура словно стремилась спрятаться в складках мешковатого худи. Ломкие длинные волосы яршились из-под капюшона, почти полностью скрывающего лицо. Кисти рук с нелепым детским пластырем на костяшках неестественно заламывались, пребывая в беспрестранном хаотичном движении. Этот паренек выглядел инородной деталью на фоне кабинетного интерьера. Доктор Лейнет лично подбирал гарнитур и обои в офис, принципиально в таких цветах и текстурах, которые на его взгляд в наибольшей мере читались как престижные и благородные. Темное дерево гармонировало с кожей и хромом. Сам доктор гармонировал с кабинетом в своем неизменном образе, соответствующем, как он полагал, образу элегантного и успешного человека. Аккуратная короткая стрижка, очки под леску, Строго скроенный темно-серый пиджак поверх белоснежной рубашки. Между теснящимися на книжной полке томиками в переплетах приглушенно-синего цвета Лейнет собственноручно примастил маленький цветочный горшок с кактусом. Кактус не доставлял хлопот при уходе. При этом, по убеждению доктора, живое растение вносило в декор строгого кабинета ноту уюта. Пациенты ведь должны видеть, что доктор тоже человек, который способен сопереживать чужим проблемам и которому можно без сомнений доверить свои страхи. Страхи были основной специализацией мистера Лейнеда. С чем только клиенты не приходили к нему. Удивительно, сколько всякой нелепой ерунды может пугать людей, да и коты, да дрожи в коленях. Крошечный жучок, небольшая лужа или включенный пылесос, и пациента в миг прошибает холодный пот, пульс учащается, в горле вырастает ком. С этим-то и боролся доктор на протяжении всей своей успешной карьеры. Как я объяснял во время нашей прошлой встречи, эта беседа поможет тебе лучше понять себя, справиться с тем, что влияет на твое состояние и руководит твоими действиями», — говорил доктор. «Приступим. Расскажи, Даниэл, чего ты больше всего боишься?» Взгляд блекло-серых глаз клиента на мгновение задержался на собеседнике, а затем снова заскользил, перепрыгивая то на рабочий стол доктора с аккуратно сложенными на нем бумагами, то на стакан воды, то на стены и висящие там многочисленные сертификаты» в массивных рамках. — Не знаю даже, — пожал он угловатыми плечами. — Я думал, но... — Не знаю. — Не спеши. Прислушайся к себе, — терпеливо продолжал доктор. — Вспомни, в раннем детстве ты боялся грозы? — Не а, Даниил уставился на свои колени, скребя отросшим ногтем джинсовую ткань. — Даже наоборот, мне нравилось. В грозу я убегал в сарай, где хранился уголь для растопки печи. По много часов сидел в темноте, слушая, как дождь тарабанит по дырявой деревянной крыше. Если зажмурить глаза покрепче, можно было увидеть радугу или искры. Или светящуюся сетку. Хорошо. А насекомых? Укусов насекомых? Тоже нет. Я их ловил и сажал в банки. Они были интересные. Моя саранча ела только все красное. Красные лепестки цветов, крылья бабочек-ленточниц. Шаг за шагом, вопрос за вопросом, и доктору удалось зацепить нужный крючок, запустив нужный процесс. В детстве мне часто снилось, что я погружаюсь на дно самого глубокого океана. Толща воды так велика, что грозит раздавить меня. Спасительная поверхность все дальше и дальше, хотя и дна еще не видать. И как ни старайся уже не выплыть. Или что я проваливаюсь под снег, он сыпется сверху, застилает свет и набивается в легкие. Нечем дышать, но чем больше я рвусь наверх, тем глубже проваливаюсь. Не за что уцепиться. Снег рассыпается в руках. Или что я карабкаюсь на отвесный склон, но он из песка, который оползает под руками и ногами. И вместо того, чтобы подниматься, я только соскальзываю все ниже и ниже. Но я не боюсь самой воды или высоты. Не боюсь утонуть или упасть. Просто вода, песок или воздух не твердые. Они не могут удержать тело человека. Они не дают опоры. Того, за что можно прочно ухватиться, на что можно встать. Доктор, понимающий, кивал. На предыдущих сеансах они уже говорили о семье Дэниэлэ, о матери с завышенными требованиями при абсолютной невнимательности к проблемам сына. Вместо помощи в адаптации за каждый промах с малыша Дэнни спрашивали так, будто способность самостоятельно принимать верные решения, являлось врожденной и не требовало никаких усилий наставника. Лейнет подозревал, что под ботафобией клиента скрывается отсутствие базового доверия к окружающему миру. Ботафобия – тревожное расстройство, при котором человек боится глубоких водоемов и мест, где не способен различить дно или ощутить его под ногами. Осталось только сделать так, чтобы это осознал сам Даниэль. Только это уже не сегодня. Отведенный для терапии час истек. Мистер Лейнет умело завершил беседу планами на следующий прием и попрощался. «Спасибо, доктор», – произнес Даниэль, хотя по направлению взгляда было похоже, что благодарил он не Лейнеда, а портрет на стене. Принек поднялся с дивана, готовый покинуть кабинет, но у самой двери обернулся. «Кстати, доктор, вы столько разных фобий знаете. А бывает ли боязнь произносить очень длинные слова? Как она называется по-научному?» Лейнет напрягся под внезапно застывшим на нем взглядом клиента. Язык непроизвольно изогнулся. Готовый вытолкнуть изо рта нужное слово, но оно будто застряло в глотке, царапая колючками звуками. Дыхание сбилось, с усилием вырываясь из сдавленных легких. Лейнет судорожно сглотнул вставший поперек горла ком. На лбу предательски выступили капельки пота. — Нет такого слова, — оборвал душную паузу Лейнет. — До свидания, Дэнни. До следующего сеанса.